Жанна стала ездить каждые два дня, а на воскресенье увозила его домой. Во время уроков, дожидаясь рекреации, она не знала, что ей делать, и сидела в приемной, не находя ни сил, ни мужества уйти из коллежа. Директор пригласил ее к себе и попросил приезжать пореже. Она пренебрегла его указанием. Тогда он предупредил ее, что будет вынужден вернуть ей сына, если она не даст ему резвиться в свободные часы и не перестанет отвлекать его от занятий. Барона тоже предупредили письмом. После этого ее стали стеречь в тополях, как пленницу. Она ждала каждого праздника с большим нетерпением, чем сын. И душу ее томила неустанная тревога. Она бродила по окрестностям, целыми днями гуляла с псом-убоем, отдаваясь беспредметным мечтам. Иногда она просиживала полдня, глядя на море с высоты кряжа. Иногда спускалась лесом до ипора, повторяя давние прогулки, воспоминания о которых преследовало ее. Как далеко, как далеко было то время, когда она блуждала по этим местам девушкой, опьяненной грезами. Всякий раз, как она виделась с сыном, ей казалось, что они были в разлуке десять лет. Он мужал с каждым месяцем, она с каждым месяцем старела. Барона можно было счесть за ее брата, а тетя Лизон за старшую сестру, потому что, увянув в 25 лет, Лизон больше не менялась. Пуле совсем не занимался. В четвертом классе он остался на второй год, третий вытянул кое-как, Во втором опять сидел два года и только к двадцати годам добрался до класса риторики. Он превратился в рослого белокурого юношу с довольно пышными бачками и намеком на усы. Теперь он сам приезжал на воскресенье в Тополя. Так как он уже давно обучался верховой езде, то попросту нанимал лошадь и проделывал весь путь за два часа. Жанна с позаранку отправлялась ему навстречу вместе с теткой и бароном, который горбился все больше и ходил по-стариковски, заложив руки за спину, словно для того, чтобы не упасть ничком. Они медленно шли по дороге, временами присаживались у обочины и смотрели вдаль, не видно ли уже всадника. Едва он показывался черной точкой на белой колее, как все трое принимались махать платками, а он пускал лошадь в галоп и вихрем подлетал к ним. Жанна и Лизон ужасались, а дед восхищался и в бессильном восторге кричал: Браво! Хотя Поль был на голову выше матери, она по-прежнему обращалась с ним как с младенцем и все еще спрашивала: У тебя не озябли ноги, Пуле? А когда он прогуливался после завтрака перед крыльцом, куря папироску, она открывала окно и кричала ему «Ради Бога! Не ходи с непокрытой головой, ты схватишь насморк!» Когда же он в темноте отправлялся верхом обратно, она дрожала от страха. «Пуля, мальчик мой, поезжай потише. Береги себя, пожалей свою мать. Я не вынесу, если с тобой стрясется беда». Но вот однажды в субботу утром она получила от Поля письмо, в котором он сообщал, что не приедет завтра, потому что знакомые устраивают пикник, и пригласили его. Весь воскресный день она терзалась беспокойством, как будто ждала неминуемой беды, потом не выдержала и в четверг поехала в Гавр. Ей показалось, что сын изменился, но в чем она не могла понять? Он был оживлен, говорил более мужественным голосом и вдруг объявил ей, как нечто вполне естественное. «Знаешь, мама, раз ты побывала здесь сегодня, я опять не приеду в воскресенье домой, потому что мы собираемся повторить прогулку». Она была так ошламлена и потрясена, словно он сообщил, что уезжает в Америку. Наконец, придя в себя, она спросила, «Боже, что с тобой, пуле? Скажи мне, что происходит?» Он засмеялся и поцеловал ее, «Ровно ничего, мама. Я хочу повеселиться с приятелями это естественно, в моем возрасте». Она не нашла ответа, а когда очутилась одна в экипаже, странные мысли овладели ею. Она не узнавала своего пуля, своего прежнего маленького пуля. Впервые она увидела, что он стал взрослым, что он больше не принадлежит ей и будет впредь жить по-своему, не думая о стариках. Ей казалось, что он преобразился в один день, как этот большой статный мужчина, утверждающий свою волю ее сын, ее дорогой малыш, который заставлял ее когда-то рассаживать салат. В течение трех месяцев Поль приезжал к родным только изредка и всегда явно стремился уехать как можно скорее, выгадать вечером хотя бы часок. Жанна волновалась, оборон только и знал, что утешал ее, повторяя «оставь ты мальчика, ведь ему двадцать лет». Но как-то утром бедно одетый старик, говоривший с немецким акцентом, спросил госпожу виконтессу. После многократных церемонных поклонов он достал из кармана засаленный бумажник и заявил, «Это маленький бумажка для вас». Он развернул клочок грязной бумаги и протянул ей. Жанна прочла, перечла, взглянула на еврея, перечла снова и спросила, «Что это значит?» Старик угодливо объяснил, «Сейчас я буду вам сказать». Ваш сын, ему был нужен немного деньги, а я знал, что вы добрая мать, и давал ему, сколько ему было нужно, самый пустяк. Она вся дрожала. Но почему же он не попросил лучше у меня? Еврей начал пространно объяснять, что речь шла о карточном долге, который надо было заплатить на следующий день, и что никто бы не дал взаймы полю, как несовершеннолетнему честь молодого человека был бы загублен, и если бы не маленькие одолженницы, оказанная им. Жанна хотела позвать барона, но от волнения ноги не слушались ее. Наконец она сказала ростовщику, будьте любезны позвонить. Он колебался, боясь ловушки, затем пробормотал, «Я могу приходить потом, если вам неудобно». Она отрицательно покачала головой, он позвонил, И они стали ждать, сидя молча, друг против друга. Барон сразу же, как пришел, понял положение. Расписка была на полторы тысячи франков. Он уплатил тысячу и сказал, глядя в упор на ростовщика, «Смотрите, больше не являйтесь». Тот поблагодарил, поклонился и исчез. Дед и мать тотчас же отправились в Гавр, Но, приехав в коллеж, они узнали, что Поль целый месяц не являлся туда. Директор получил четыре письма за подписью Жанны, где сообщалось о болезни Поля, а затем о состоянии его здоровья. Ко всем письмам были приложены свидетельства от врача, разумеется, подложные, как и все остальное. Оба были сражены и застыли на месте, глядя друг на друга. Директор выразил огорчение и проводил их к полицейскому комиссару. Они остались ночевать в гостинице. На следующее утро молодого человека нашли у местной проститутки. Дед и мать увезли его в тополя, и всю дорогу никто из них не проронил ни слова. Жанна плакала, уткнув лицо в носовой платок. Поль с равнодушным видом смотрел по сторонам. В последующую неделю обнаружилось, что за три месяца он наделал долгов на 15 тысяч франков. Кредиторы не спешили объявляться, зная, что он скоро будет совершеннолетним. Никаких объяснений не произошло. Решено было подкупить его добротой, его закармливали деликатесами, нежели, баловали. Дело было весной. Несмотря на все страхи Жанны, ему наняли в Ипоре лодку, чтобы он мог, когда хотел, кататься по морю. Лошади ему не давали, боясь, что он опять поедет в Гавр. Он слонялся без дела, раздражался, иногда грубил. Барона беспокоила, что он не кончил курса. Жанна сходила с ума при мысли о новой разлуке и все-таки задумывалась над тем, как с ним быть дальше. Однажды вечером он не вернулся домой. Выяснилось, что он вышел в море на баркасе с двумя матросами. Обезумевшая мать ночью с непокрытой головой побежала в упор. На берегу несколько человек поджидали возвращения судна. Вдали показался огонек, он приближался, мигая. Поля на борту не оказалось. Он высадился в гавре. Сколько ни искала полиция, найти его не удалось. Проститутка, у которой он скрывался в первый раз, тоже исчезла бесследно, продав обстановку и уплатив за квартиру. В комнате Поля в тополях обнаружили два письма от этой особы, из которых явствовало, что она без ума от него. Она предлагала ему уехать в Англию, для чего, по ее словам, добыла нужные средства. Трое обитателей старого дома ходили угрюмы и молчаливые, живя в мрачном аду душевных пыток. Волосы Жанны и без того седые, побелели совсем. Она задавала себе наивный вопрос, за что ее так наказывает судьба. Она получила письмо от Абата Тульбиака. «Сударыня, десница Божия покарала вас. Вы отняли у Господа свое дитя. Он в свой черед взял его у вас, чтобы отдать проститутке». Неужто этот урок, преподанный вам свыше, не вразумит вас? Милосердие Господне беспредельно. Быть может, Господь помилует вас, если вы вернетесь к Нему и падете перед Ним ниц. Я, Его смиренный слуга, отворю вам дверь Его обители, когда вы постучитесь в нее. Долго сидела она, опустив это письмо на колени. Быть может, священник говорил правду и все религиозные недоумения вновь принялись терзать ее совесть. Может ли Бог быть мстителен и завистлив, как люди? Но если Он не покажет себя завистливым, никто не устрашится Его и не станет поклоняться Ему. Возможно, Он обнаруживает перед смертными свойственные им чувства для того, чтобы мы лучше познали Его. Трусливое сомнение, толкающее в церковь колеблющихся, смятенных, проникло в нее. И однажды вечером, когда стемнело, она украдкой побежала в церковный дом и, припав к ногам тощего аббата, стала молить об отпущении грехов. Он обещал ей половинное прощение, ибо Бог не может излить всю свою благодать на кров, под которым находит приют Такой человек, как барон. «Вскоре вы ощутите», — заверил он плоды божественного милосердия. «И в самом деле, два дня спустя, сын прислал ей письмо». В помрачнении от горя она восприняла его как поворот к лучшему, обещанный аббатом. «Дорогая мама, не беспокойся обо мне. Я нахожусь в Лондоне, вполне здоров, но очень нуждаюсь в деньгах. У нас не осталось ни гроша, и мы не каждый день бываем сыты». Спутница моя, которую я люблю всей душой, истратила все, что имела, пять тысяч франков, лишь бы не расстаться со мной. Ты понимаешь, что честь обязывает меня прежде всего возместить ей эту сумму? Будь так добра. Не откажи одолжить мне тысяч пятнадцать из наследства, оставленного папой, так как все равно я скоро буду совершеннолетним. Ты выручишь меня из большого затруднения. «Прощай, дорогая мама, от всего сердца целую тебя, а также дедушку и тетю Лизон. Надеюсь, до скорого свидания. Твой сын Виконт Поль Деламар. Он написал ей. «Значит, он не забыл ее?» Она и не подумала о том, что он просил денег. «Надо послать ему, раз у него ничего не осталось. Какое значение имеют деньги?» «Он написал ей» и она в слезах побежала с письмом к барону. Позвали тетю Лизон и перечитали слово за словом бумажку, говорившую о нем. Обсудили каждое выражение. Жанна мгновенно перешла от полного отчаяния к опьянению надежды и горячо защищала Поля. «Он вернется, скоро вернется, раз он написал нам». Но барон, человеку более уравновешенный, возразил – Все равно нас бросил из этой твари. Раз он не задумался поступить так, значит, он любит ее больше нас. Внезапная страшная боль впилась в сердце Жанны, и тотчас же в нем вспыхнула ненависть к любовнице, похитившей у нее сына, ненависть неутолимая, необузданная, ненависть ревнивой матери. До тех пор все ее мысли были сосредоточены на поле. Она почти не думала о потаскушке, виновнице его заблуждений. Но слова барона сразу же напомнили матери о сопернице, показали ее роковую власть. Она почувствовала, что между этой женщиной и ею начинается ожесточенная борьба. И осознала, что скорее согласится потерять сына, чем делить его с другой. Вся ее радость разлетелась в прах. Они послали требуемые 15 тысяч франков и целых пять месяцев не получали больше вестей. Потом явился поверенный урегулировать вопрос о наследстве, оставленном Жюльеном. Жанна и барон беспрекословно сдали все счета и даже отказались от права матери на пожизненное пользование имуществом. По возвращении в Париж Поль получил сто двадцать тысяч франков. После этого он прислал за полгода четыре письма, давая краткие сведения о своей жизни и заканчивая холодными изъявлениями сыновних чувств. «Я работаю», — уверял он, — «получил должность на бирже. Надеюсь как-нибудь приехать в Тополя и расцеловать вас, дорогие». О своей возлюбленной он не упоминал ни слова. Это молчание было многозначительнее, чем могло быть целое письмо, наполненное ею. За ледяными строками Жанна чуяла незримое и неотвратимое присутствие любовницы, продажной девки, исконного врага матерей. Трое отшельников толковали, как быть, чтобы спасти поле, и ничего не могли придумать. Съездить в Париж? К чему? «Пусть перегорит его страсть», — говорил барон, — «тогда он сам вернется к нам». И они продолжали влачить жалкую жизнь. Жанна и Лизон тайком от барона ходили в церковь. Довольно долгое время прошло без всяких известий, как вдруг однажды утром они были ошеломлены отчаянным письмом. «Дорогая мама, я погиб. Мне остается лишь пустить себе пулю в лоб, если ты не спасешь меня». Только что потерпела крах комбинация, сулившая мне верную прибыль. Я задолжал 85 тысяч франков. Если я не заплачу, меня ждет бесчестье, разорение, невозможность что-либо предпринять в дальнейшем. Я погиб. Повторяю, что я скорее готов пустить себе пулю в лоб, чем пережить такой позор. Быть может, я бы уже покончил с собой, если бы не поддержка женщины, о которой я никогда не пишу тебе, но которая стала моим провидением. От души целую тебя, дорогая моя мама. Быть может в последний раз. Прощай. Поль. К письму была приложена пачка деловых бумаг с исчерпывающими разъяснениями катастрофы. Барон ответил обратной почтой, что они постараются все уладить. Затем он поехал в Гавр выяснить положение дела и тут же заложил земли, чтобы добыть денег для отправки полю. Молодой человек прислал в ответ три письма, наполненных выражениями восторженной благодарности и нежнейших чувств, а также обещаниями приехать вскоре и лично обнять своих дорогих родственников. Он не приехал. Прошел целый год. Жанна и Барон собирались уже отправиться в Париж и сделать последнюю попытку образумить его, как вдруг из короткой записки узнали, что он опять находится в Лондоне, где организует проходную компанию под фирмой «Поль де Ламар» и «Компания». Он писал, «Это верное обеспечение, возможно, даже и богатство, и при этом я ничем не рискую. Отсюда вам ясны все выгоды». При следующей нашей встрече я буду занимать блестящее положение в свете. В наш век только с помощью коммерции можно встать на ноги. Через три месяца пароходное общество обанкротилось, и директор был привлечен к ответственности за неправильности в щитоводстве. С Жанной случился нервный припадок, который продолжался несколько часов, после чего она слегла. Барон опять поехал в Гавр. Навел справки, посоветовался с адвокатами, поверенными, стряпчими, судебными приставами. Узнал, что дефицит общества Деламар составляет 235 тысяч франков и перезаложил свою недвижимость. На это поля и две прилегающие фермы лег громадный долг. Раз вечером, улаживая последние формальности в конторе поверенного, барон внезапно рухнул на паркет... С ним случился апоплексический удар. За Жанной послали Верхового. Когда она приехала, отец уже скончался. Она привезла его в тополя, до того ошеломленная, что горе ее скорее походило на столбняк, чем на отчаяние. Аббат Тольбяк запретил телу доступ в церковь, несмотря на исступленные мольбы обеих женщин. Барон был похоронен под вечер без всякого религиозного обряда. Полю знал о несчастье от одного из ликвидаторов его обанкротившегося предприятия. Он все еще скрывался в Англии. Он письменно попросил прощения, что не приехал, так как слишком поздно узнал о постигшем их горе. «Впрочем, после того, как ты выручила меня, дорогая мама, я могу вернуться во Францию и вскоре обнять тебя». Жанна была в таком подавленном состоянии, что, казалось, ничего уже не воспринимала. К концу зимы тетя Лизон, которой минуло шестьдесят восемь лет, заболела бронхитом, перешедшим воспаление легких, и тихо угасла, шепча, «Жанна, бедняжечка моя, я вымолю у Господа, чтобы он с над тобой». Жанна проводила ее на кладбище, видела, как засыпают гроб с землей. И когда сама она поникла без сил, с одним желанием умереть, тоже не страдать, не думать больше, какая-то рослая крестьянка подхватила ее и понесла в своих могучих объятиях точно малое дитя. По возвращении домой Жанна, проведшая пять ночей у постели старой девы, беспрекословно отдала себя в ласковые и властные руки этой незнакомой крестьянки, которая сразу же уложила ее, и она уснула глубоким сном, изнуренной усталостью и горем. Проснулась она среди ночи, на камине горел ночник, в кресле спала женщина. Кто же была эта женщина? Жанна не узнавала ее и вглядывалась, перегнувшись через край кровати, стараясь различить ее черты при мерцающем огоньке фитиля, который плавал на поверхности масла, налитого в стеклянный стаканчик. Однако ей как будто уже случалось видеть это лицо. Но когда и где? Женщина спала мирно, голова ее нагнулась к плечу, а чепец упал на пол. С виду ей было лет 40-45 Это была плотная, румяная, коренастая, крепкая крестьянка, Большие руки ее свешивались по обеим сторонам кресла, волосы были с проситью. Жанна пристально смотрела на нее, не вполне владея мыслями после лихорадочного сна, какой обычно наступает вслед за большим душевным потрясением. «Да, конечно же, она видела это лицо. Но давно ли? Или недавно?» Она не помнила, и эта неопределенность раздражала, мучила ее, Она потихоньку встала, чтобы поближе взглянуть на спящую, и на цыпочках подошла к ней. Женщина была та же самая, которая подняла ее на кладбище и потом уложила в постель. Это все смутно припомнилось ей. Но встречала ли она ее раньше, в другую пору своей жизни? Или лицо женщины было ей знакомо по туманным впечатлениям прошедшего дня? и каким образом, почему она очутилась в ее спальне. Женщина открыла глаза, увидела Жанну и вскочила на ноги. Они стояли лицом к лицу, так близко, что грудью касались друг друга. Незнакомка заворчала. — Это что еще? Вы чего встали? Смотрите, вы у меня расхвораетесь. Ступайте в постель. — Кто вы такая? — спросила Жанна но женщина протянула руки, схватила ее, подняла снова с неженской силой и отнесла на кровать. Она бережно уложила ее, низко наклонившись, почти лежа на ней, и вдруг расплакалась и принялась судорожно целовать ее щеки, волосы, глаза, заливая ей слезами лицо и приговаривая «Барышня моя, бедненькая, мамзель Жанна, бедненькая моя, барышня, неужто вы не узнали меня?» «Розали. — Розали! — Голубушка! — вскрикнула Жанна. И, обхватив руками ее шею, прижалась к ней, начала ее целовать. Теперь они плакали обе, крепко обнявшись, смешая свои слезы, и никак не могли оторваться друг от друга. Первой успокоилась Розали. «Ну — Ну-ну, будьте умницей, — сказала она, — а не то простудитесь. Она расправила и подвернула одеяло, подложила подушку под голову своей бывшей госпожи, которая все еще рыдала, дрожа от всплывавших в душе старых воспоминаний. — Как же ты вернулась, голубушка? — спросила она наконец. — Господи, да как же мне было оставить вас теперь совсем одну? — ответила Розали. — Зажги свечу. Я хочу видеть тебя, — попросила Жанна. После того, как свеча была поставлена на ночной столик, Они долго молча смотрели друг на друга. Потом Жанна пожала руку своей бывшей горничной и прошептала, — Я ни за что бы не узнала тебя, голубушка. Ты очень изменилась, хотя, конечно, меньше меня. И Розали отвечала, глядя на эту седую, высохшую, увядшую женщину, которую она оставила молодой, красивой, цветущей. — Что верно, то верно. Вы переменились, мадам Жанна, даже не по летам. «Ну и то подумайте, ведь не виделись мы двадцать четыре года». Они замолчали и снова задумались.